Антракт 1. Пресса. Затемнение сознания началось за 40 минут до кончины. Смерть произошла от паралича сердца после операции. Образована похоронная комиссия в составе товарища Янукидзе, Уншлихт, Бубнов, Любимов, Михайлов. В лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства. Состоялось заседание Ревоинсовета председательства о в л заместитель товарища Фрунзе Уншлихт. Присутствовали члены РВС Борошилов, Каменев, Бубнов, Будённый, Орджоникидзе, л а ш е в и ч Баранов, Зов, Егоров, Затонский, Лиава, Хадыр, Алиев. В Кронштадте и Севастополе салют произвести из береговых и судовых орудий в первом. 50 выстрелов во втором 25. В похоронной церемонии участвовать отряду Комполитсостава, авиаотряду МВО и п е р в 1-й сводной роте Балтфлота. Ответственный Комкор 17, товарищ Фабрициус. Унынию не должно быть места, теснее ряды. Из протокола вскрытия. брюшной полости 200 кубических сантиметров, к р о в е н и с т о й гноевидной жидкости. Бактериоскопически обнаружен стрептококк. Анатомический диагноз – зажившая круглая язва двенадцатиперстной кишки. Острое гнойное воспаление брюшины. Ненормально большая зобная железа. Операция вызвала обострение хронического воспалительного процесса, тянувшегося с 1916 года после апендоктопии, п что в сочетании с нестойкостью организма в отношении наркоза вызвало быстрый упадок сердечно-сосудистой деятельности и смертельный исход. Кровотечения последнего времени были следствием поверхностных изъязвлений. Проводил вскрытие профессор А.И. Абрикосов. Телеграмма товарища Троцкого ЦК партии. Потрясен! т а к а я жестокая брешь в первой шеренге партии! Какой страшный удар к 8-й годовщине октября! После бальзамирования тело перенесено в конференц-залу. почетном карауле генштабисты, Близкие товарищи – Рыков, Каменев, Сталин, Зиновьев, Молотов. Охрану несут курсанты школы ц к Соболезнования японского посольства, исполняющего обязанности турецкого военного атташе господина Бедебей, эстонского военного атташе господина Курска. Энн Бухарин. Воплощенная мягкость – Фрунзе был громовым полководцем. С. Зорин. Светящийся след. М. Кольцов. Ядро большевистской гвардии несет неизгладимый отпечаток царского преследования. ЦК должен обратить серьезное внимание на р я д е ю щ и е ряды. Ввиду интереса публики и в связи с разговорами об операции, печатаем выписки из истории болезни. Консультации шли непрерывно, начиная с 8 октября при участии Н.А. Семашко, Бурденко, Градова, Мартынова, Рогозина, Ланга, Канеля, Крамера, Левина, Плетнева, Обросова, Александрова и других профессоров. Наклонность к кровотечениям требовала оперативного вмешательства. Подъезжают автомобили. Вот приехал китайский г е н е р а л и с и м у с Ху Хань Минь. Делегации заводов. На крышке гроба золотое оружие. В колонном зале весь состав Политбюро. Гибель богов сменяется интернационалом. 5 ноября. Снег. Речь Сталина. Товарищи, этот год был для нас проклятием.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 ц к СССР постановил назначить Нарком в е н м о р о м товарища Ворошилова Первый заместитель М.М. л а ш е в и ч Второй заместитель И.С. Уншлихт